Глава 12 Беспорядок сопутствует порядку. Босюэт шепнул на ухо Кампферу. Он не ответил на мой вопрос. Это добряк, расточающий добро, как ружейные выстрелы. Те, кто сохранил в памяти события этого уже далекого времени, помнят также, что Национальная гвардия предместий была очень смела в выступлениях против повстанцев.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 Подобная импровизация была причиной убийства Жана Прувера. Закон Линча жесток, и ни одна партия не может упрекать за него другую, так как американская республика применяет его так же, как и европейские монархии. Этот закон Линча усугубляется вдобавок недоразумениями и ошибками. Однажды во время восстания молодой поэт Поль Эме Гарнье подвергся нападению солдат и спасся, только спрятавшись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 а второй залп успел настигнуть гвардейцев раньше, чем они отошли за прикрытие на углу улицы. Этот же отряд вдобавок попал под картечь своего же орудия, не получившего приказа прекратить огонь к моменту начала атаки. Выстрелом своего же орудия был убит и сам Фанико. Это нападение, больше яростное, нежели серьезное, разозлило Анжелраса. «Какие дураки!» — крикнул он. Они тратят своих людей и уменьшают без толку наши запасы зарядов. Анжел Расс говорил, как настоящий генерал-революционер, каким он и был на самом деле. Восставшие и их противники действуют в неравных условиях. Быстро истощаясь, восставшие располагают только вполне определенными и ограниченными ресурсами людей и оружия. Они не могут восстановить потери. Власти, наоборот, располагая армией, не ведут счета людям и, имея Венсен, не находятся в зависимости от числа выстрелов. Подавление восстания производится числом полков не меньшим, чем число людей и единичных бойцов на баррикаде, а напускает в ход столько арсеналов, сколько баррикады имеет ледунок с порохом. Поэтому эта борьба одного против ста кончается всегда поражением восставших, если внезапная могучая революция не кинет на весы судьбы своего пылающего меча Архангела. Так иногда бывает. Тогда восстает все. Кипят мостовые, баррикады кишат людьми. Париж сотрясается, освобождается. Нечто божественное. В воздухе носятся 10 августа и 29 июля. Возникает яркий свет, разверзшаяся пасть силы отодвигается и армия, этот лев,